Мартин захохотал. Ирина смотрела на него пепеляющим взглядом. Дио-дау тихонько ждали, а Мартин смеялся все громче и громче. «Вот вам и политкорректность. Вот вам равенство полов. Затевай эксперименты с чужой философией и религией. Убедись вначале, что у тебя имеются все необходимые причиндалы». Мартин смеялся до тех пор, пока Ирина не заплакала. Тихо, почти беззвучно. Кавалергар – девица Дурова, над которой надругался целый гусарский полк. «Ира, извини, – прекратив смеяться, – сказал Мартин. – Прости, но я бежал сюда как идиот. Я, я боялся, что найду тебя уже мертвый. Снова. Ты дурак!» Ирина гневно посмотрела на него, не переставая плакать. «Ты мне все время мешаешь». «Где же я тебе помешал?» — возмутился Мартин. «На библиотеке, где подстрелил твоего убийцу. На оранке, где твой приятель едва не ухлопал меня. На прерии-два, где ты прыгнула под пули. Ты ты ты хватаешься то за одну тайну, то за другую. Ты пытаешься в легкую решить загадки, над которыми еще биться и биться человечеству. Чего тебе не имется? Ты молодая, красивая, умная девчонка. Так зачем же ведешь себя, как дура и синий чулок?» «Ты не понимаешь», — кусая губы прошептала Ирина, — «время на исходе. Вы все не понимаете». Мартин успокаивающе похлопал ее по плечу и тут же поймал себя на том, что ему хочется вовсе не успокаивать девочку. «Ирина, сейчас мы выйдем отсюда, и ты все мне расскажешь», — попросил он. «Хорошо, я поверю, честное слово, я помогу тебе. Ты же видишь, с Тагидаром ничего не вышло, и я здесь ни при чем, так?» Девушка неохотно кивнула. «Ну вот», — Мартин улыбнулся. «Посмотрим, что у нас со временем и что надо сделать. Уверен, все получится». Он повернулся к Деудау и поклонился. «Спасибо вам, служители Тайги Дара. Спасибо за снисхождение к самке моей расы». «У нее не было ни единого шанса», — повторил служитель. «Помимо всего прочего, чудо воскрешения даруется тем, кто верит в Тайги Дара, а не ученым фанатикам, ищущим «Смерть ради научного любопытства». «Логично», — кивнул Мартин. Э, «Мы можем уйти. Я не оскорбил вас своим внезапным появлением. Женщина не задела ваших чувств». Тайгидар беспощаден со злом, но снисходителен к ошибкам. На лице Диудао появилась улыбка. «Идите и не позволяйте своему разуму расщепиться. Отделяйте дурное от доброго, но четырежды подумайте перед поступком». «Теперь я буду думать двенадцать раз», — кивнул Мартин. «Кажется, ему наконец-то повезло». Он кивнул Ирине, и та, очень неловко, не наклоняясь, опресев возле разбросанных тряпок, собрала свою одежду. Мартин деликатно отвернулся, но едва Ира выпрямилась, снова крепко взял ее за руку. «Прощайте, достойные», — сказал Мартин, и они пошли к выходу. «Простите, что наследил». И тут случилось то, чего Мартин уже перестал бояться — Металлические нити слабо звякнули, и, отодвигая рукой занавесь, вошел кадрах. Лицо его было почти белым, удивительно, как серая кожа могла настолько бледнеть. «Кадрах, кадрах, все в порядке, я успел», — быстро произнес Мартин. Геддар лишь слабо кивнул, скользнув по обнаженной девушке, ничего не выражающим взглядом, вышел на центр зала и тихо произнес кощунство. Мысленно Мартин застонал. «Только мысленно сейчас нельзя было показывать даже тень сомнений. Кадрах, они ни в чем не виноваты!» — воскликнул он. Диудау в Лазоревом подошел к Гиддару и тихо сказал, «Ты весь из гнева, брат мой, позволь мне очистить твою душу!» «Шакринг-хан!» — выкрикнул Кадрах. Рука его взвелась к рукояти меча, но тут же отдернулась. Кадрах будто поник, сутулился, оглянулся на Мартина и мертвым голосом перевел «Собачье дерьмо!» «Прости меня, друг, я говорил, что есть грани, которые мне не дано переступить, тебе лучше уйти». «Что рассекло тебя, брат?» — так же мягко спросил священник. К кадрах захохотал. «Что рассекло меня?» меч «Мечтай Гедара в моей душе, я вижу зло, я стою во зле, я очищу зло». Голос Диудао будто налился гневом. «Осторожнее, учитель, здесь нет неразумных, которым надо преподать урок, здесь Эфеста и Гедара тени от света». «Ты понимаешь цвета. Ты прочла книгу Тайгидара. Ты купила себе меч, но это не делает тебя Гидаром», — прошипел Кадрах. «Ты стоишь в языческом капище. Ты смеешься над моей верой. Ты топчешь тень Тайгидара». Я понимаю язык одежд, я знаю книгу, я сам свил свой меч. Теперь голос Диуда угремел на весь храм, он выпрямился, оказавшись ростом едва ли не выше кадраха. Сразу стало заметно, что он беременен. Это истинный Эфес Тайгедара во имя и славу его. И тень Тайгедара лежит на моих плечах. Разве сказал Тайгедар, что лишь Гедаром несет он истину? Все недостойны служить мне, и каждый вправе служить». «Дающая жизнь не встанет под тенью моей, понесшая жизнь не войдет в эфес меча моего», — парировал Кадрах, — «ты беременна». «Я не женщина», — рявкнул Диудао, — «я служитель третьей нити меча, имя мое Карган, я живу во славу Тайгидара». «Ты хуже женщины, ибо наделена лживым умом», — закричал Кадрах, — «ты беременна, ты гермафродит, эфес осквернен» отсеки свой гнев в кадрах шейдан взвыл кадрах и неуловимым движением выхватил мечи Вот теперь Мартин позволил себе застонать вслух. Впрочем, это не помешало ему сгрести Ирину в охапку и броситься в дальний угол храма. Кадрах и Диодау по имени Карган стояли друг напротив друга. Карган тоже достал меч, а во взгляде его читалась искренняя ярость неправедно обвиненного. Теперь ни Кадрах, ни Карган не заботились о том, чтобы говорить на туристическом. Впрочем, разговаривали они недолго. аж гар анжар-ши-идан, Кадрах!» выкрикнул священник. И Мартин подумал, что называть Гиддара по имени было, быть может, самой большой его ошибкой, последней каплей в чаше гнева Кадраха. Гиддар не мог, никак не мог признать за фальшивым священником право говорить с ним как равный. «Аш-ши-данг-хан!» — Кадрах. Ирина шевельнулась в объятиях Мартина и тихо сказала всё. Раз уж он назвал его собакой дьявола, мечи скрестились. «Быть может, принявший священство Гиддаров Диудао и впрямь хорошо владел оружием, быть может, он действительно постиг тайное искусство плетения меча из расплавленных каменных нитей, но по сравнению с профессиональным палачом Гиддаров у него не было шансов. Диудао вообще не использовали режущее оружие, их рукам куда лучше подходило дробящее и метательное, вроде булав и прощей». Уже на третьем ударе Кадрах выбил у Диодау меч, на секунду замер, провожая отлетевший к стене клинок взглядом, будто пораженный тем, что ему не удалось перерубить меч, а Карган не пытался бежать, гордо вскинув голову, глядя прямо в лицо Гиддару, а губы его что-то беззвучно шептали, мечи взвизгнули, рассекая воздух, И кровь залила лазурные одежды Диудао. Мартину показалось, что в начале Кадрах собирался отсечь священнику голову, но в последний миг передумал и нанес два удара в грудь. Видимо, это была более позорная смерть, которой только и достоин пособник дьявола. «Твой Эфес очищен, Тайгидар!» — воскликнул Кадрах. Двумя быстрыми движениями вытер мечи об одежду Каргана, спрятал их в ножны, Второго священника, застывшего в стороне и не вмешивавшегося в схватку, он словно и не замечал, видимо, потому что тот не был беременным. «Что ты наделал, Кадрах?» – прошептал Мартин, вставая. «Что ты наделал, гиддар Сурово посмотрел на него. «Прости, друг. Тебе стоило уйти. Я не мог не покарать осквернителя Эфеса. Он подошел к Мартину и Ирине, протянул девушке руку». «Вставай, я, друг Мартина, и рад спасти тебя, убийца!» – прошептала Ира. «Жестокий убийца!» – Гидар вздохнул и убрал руку. Сухо сказал, «Все-таки и ваши самки не совсем разумны». «Выведи ее отсюда и заверни в одежды, друг Мартин. Я еще должен буду помолиться в очищенном храме». Мартин не ответил, он посмотрел на тело каргана, уже не совсем неподвижное.